Глава шестнадцатая. Начало испытаний. Аксель оказался в широкой долине, где не было ни конца, ни края. Мягкая зеленая трава простиралась до самого горизонта. Чистое, без единого облачка небо и даже яркое лучистое солнце все здесь соответствовало тому, что было снаружи. Хотя, конечно, никакой реальностью это не было. «Хм, карманное пространство? Формация?» «Полагаю, все девять комнат будут сделаны подобным образом». Внезапно воздух перед юношей затрещал, после чего появился образ императора мира. «Итак, любой обладатель сердца Вселенной, а уж тем более мой преемник, должен быть силен. Сила — это самая значимая величина в мире». Если ты способен защитить то, что твое по праву, и отобрать то, что тебе нужно, то ты сможешь быть на вершине. Любой император должен отстоять свою империю. Каждый претендент получит противников, которые имеют преимущество над той вехой магии, которой он обладает. Но поскольку твоя магия будет бесполезна, то и противник тебе попадется особенный. Всего их будет три. Сильный, ловкий и тот, кто совместит в себе силу и ловкость, но еще будет достаточно умен. Ты не сможешь использовать оружие, это столкновение лоб в лоб. Удачи! Образ пропал, после чего земля задрожала. Медленно, прямо из воздуха появился громадный каменный гигант со сверкающими лавовыми глазами. Тыц! Какая безвкусица! Гигант медленно ковылял в сторону Акселя. Его широкие руки уходили далеко ниже колен, а рост превышал высоту в пять метров. Юноша раскрыл небольшой мешочек на поясе. В нем осталось около двадцати пяти камней уровня преобразования. Он так и не смог получить те, что заказала для него Элизабет. Благо, хоть деньги передала Леи. Вот только в конечном итоге ни Леи, ни денег. Возможно, они встретятся позже, после того, как он закончит это испытание, в которое случайно наступил. А что до камней? Придется использовать их более экономно. Аксель хрустнул шеей и взял разбег. Гигант, видя, как его цель бежит прямо к нему в лапы, замахнулся, чтобы всего одним ударом размажить зазнавшегося таракана. Он резко опустил громадную каменную руку, заставляя землю задорожать. Но, подняв ее, не обнаружил своей жертвы. Юноша сделал два тяжелых удара по ногам, заставляя каменную породу треснуть. Под ней виднелся толстый слой глины, а глубже переливались каналы с энергией. Он замахнулся снова, но каменная порода быстро затянулась, а гигант резко топнул назад. Аксель проскочил под ногой, ухватившись за выступ на ней, и резко перебрался на спину. Голем, значит, еще и восстанавливающийся, а значит, потоки энергии зациклены. Но все равно есть основной сгусток, скорее всего, там, откуда отдаются приказы телу. Оттуда Аксель пробирался все выше до самой шеи. Гигант пытался достать парня, но безуспешно. Тот вилял с одного плеча на другое. У големов каменных пород всегда есть одна ощутимая проблема. Их нельзя сделать полностью защищенными. Все равно придется оставить тонкие прослойки и глины, чтобы он хоть как-то вертел головой и двигал руками. Увернувшись от очередного удара по плечу, Юноша прошелся пальцами по месту, где обычно у людей находится шея. Там камень действительно был разы тоньше, а местами даже мелькали прорези, где глубоко внутри глины виднелось множество тонких линий, по которым циркулировала энергия. Аксель занес меч, вонзая его в этот стык, а когда тот вошел наполовину, выкрутил ручку акселератора на полную. Пламя клинка достало до энергетических каналов, взметнувшись вверх и выжгла основной сгусток каналов. Гигант взревел, замахав руками еще более яростно, но спустя пару мгновений упал на колени, дернулся еще пару раз, а затем начал рассыпаться. Аксель спокойно спрыгнул. В прошлой жизни он имел дело с големами всех возможных форм и вариантов. Другой бы, может, и атаковал в лоб долгое время, пока не понял, в чем дело, но тут важна ювелирная работа. Образ императора говорил, что его противники будут особенными, и теперь Аксель понял, что ни одной вехой нельзя было бы управиться с големом так быстро и эффективно, как он сделал это с помощью опыта и физической силы. — Давай следующего, пока я не заскучал. Внезапно прямо перед лицом юноши возник силуэт, от которого он едва сумел уклониться. Следом он завел клинок за спину, защищаясь от атаки в шею. Аксель отскочил вперед, резко разворачиваясь. Раздался звук выпускаемого пара, а следом — шипение. Перед ним и завивался металлический змей тело которого состояло из множества звеньев и сверкало на солнце. Эти звенья позволяли ему изгибаться и скручиваться в разные стороны за считанные мгновения. На его голове были два острых рога и два красных глаза, а изо рта высовывался длинный язык, на конце которого была игла с хапающим из нее ядом. Аксель не терял времени и сразу же атаковал змея акселератором, выкручивая его ручку. Он рассчитывал, что металл не выдержит высокой температуры, однако ошибся. Змей был сделан из специального сплава, который устойчив к огню и электричеству. Когда клинок ударил по звену, он лишь высек несколько искр, но не пробил его. Змей резко отскочил, но тут же молниеносно ринулся вперед, высовывая ядовитый язык. Аксель резко перекатился в сторону, вскидывая меч и защищаясь от очередного выпада. Змей действительно оказался чересчур быстрым. Юноша едва поспевал за его движениями. Аксель понял, что ему нужно изменить тактику. Он не мог прорезать звенья змея но мог разорвать их соединение. Он успел заметить шарниры, которые держали звенья вместе. Рванув вперед, он схватился за меч обеими руками и рубанул сверху вниз, пригвоздив змея к земле. Два шарнира лопнули мгновенно, но это никак не ослабило механическую тварь. Вместо этого хвост змеи раздвоился и атаковал юношу сразу с двух сторон. Судя по всему, шарниры лишь увеличивали скорость поворота, но не сдерживали звенья. Аксель прыгнул вперед, отбивая оба удара раздвоенного хвоста и, наконец, увидел, как можно уничтожить змея. Он выпрямился, ожидая атаки. Изогнувшись в спираль, змей резко прыгнул вперед с разинутой пастью, высовывая ядовитую иглу, но Аксель резко развернулся, ударяя клинком прямо по раскрытой пасти. Сдерживающий механизм наконец лопнул, но не успокоившись, Аксель выжал рукоять, заставив второго противника взорваться оставляя после себя только механические обломки. Теперь настало время для третьего противника, который был, по словам образа императора, самым сильным, хотя, признаться, многого Аксель не ожидал от первого испытания. Наконец, словно из ниоткуда появился высокий механический рыцарь, который работал на паровых двигателях. Его массивное тело было облачено в тяжелую металлическую броню, а в руках он держал меч и щит. На груди рыцаря красовался выгравированный герб Иридии. Видимо, изначально этот герб принадлежал императору Мира. А империя, которая уже не объединяла весь мир и была лишь отголоском глоба могущества, переняла его. Аксель вскинул свой огненный клинок, рыцарь повторил за ним. Они столкнулись друг с другом с громким звоном стали. Но, как и в прошлые оба раза, простые удары не возымели эффекта. Сталь была точно такой же, как в теле металлического змея. Внезапно рыцарь испустил большое количество пара, который белыми клубами пошел вверх. После этого его механическое тело в разы ускорилось. Он протаранил акселя щитом и тут же начал безумно быструю серию атак. Юноша закрывался акселератором, но ему не хватало скорости, чтобы отбить все атаки. Несколько он пропустил, получая неглубокие надрезы на плече и животе. Попытки контратаки не принесли успеха. Даже раскаленный вулканит не мог взять этот сплав. В тот момент юноша понял задумку испытания и начал бегать глазами по механическому рыцарю. Казалось, у него не было слабых мест. Даже стыки доспехов надежно защищались. Наконец противник начал замедляться, что позволило юноше отскочить назад. Рыцарь снова выпустил большие клубы белого пара. Прежде чем ринуться в атаку, он замешкался на несколько секунд. Аксель быстро атаковал. Он знал, что эта атака не принесет вреда его противнику. В ней был другой смысл. Он пролетел справа, подмечая маленькие трубы, откуда и выходил этот самый пар. Запустив руку в мешочек на поясе, он нащупал огненный кристалл, который был разломан на три части. В любой партии мог быть брак, к сожалению, это не было исключением. Он взял один из осколков, готовясь принять атаку рыцаря. Но когда тот снова налетел на акселя со смертельной серией ударов, юноша резко ушел в сторону, закидывая осколок в трубу, доля выпуска пара. В то же мгновение рыцарь остановился, а его руки дрогнули. Осколок огненного кристалла запустил цепную реакцию, накаляя двигатели до недопустимой высокой температуры. Пар начал валить огромными черными клубами, пока, наконец, противник не взорвался. Позади юноши раздались хлопки. — Браво, браво! Теперь ты знаешь, что не всегда достаточно одной лишь физической силы. Вся твоя мощь содержится в уме. Знание, как известно, — сила, а знания, подкрепленные опытом, — свирепое оружие. Ты закончил испытание четвертым. Остальные пока еще не закончили. Образ императора кивнул головой и указал рукой на пространство позади себя. Мир вокруг начал медленно рушиться, оставляя за собой лишь непроглядную тьму. Аксель быстро проскочил в дверной проем, а металлическая дверь по своему обыкновению намертво закрылась за его спиной.